Осень 2000 года, Москва, Ирина. Что-то я совсем от тетрадок переключилась на воспоминания. Сижу, листаю, а стихов самих не вижу, как будто переношусь в то советское время. Ни вам импортных автомобилей, ни евроремонта, но радовались каждой малости. А уж если квартира сваливалась, как по мановению волшебной палочки. Помню, с какой прожигающей завистью на новоселье поглядывали на меня мои подружки. И потому ли настоящего веселья не получилось. Не смог исправить положение даже Ваткин переносной магнитофон, который он прихватил с собой, чтобы потанцевать. Да и какие танцы, если у меня пары не было, а она теперь носила себя с осторожностью. Подрыгались, конечно, под боне и под Абба, но настроение у завистниц не улучшилось. И тогда мои подружки решили подпортить хорошее настроение мне, ведь я категорически не хотела идти на открытие Володькиной выставки после нашего странного, если не сказать больше, свидания. Но Анна с Мариной стали меня стыдить уламывать. Как ты можешь, отчитывали они меня, как школьницу вдвоем на новоселье, когда мои родители ушли к себе домой, а Вадим с Артемом на балконе курили и вели беседы за жизнь. Мы остались в сугубо женской компании. Неприятный для меня разговор завела Марина. Вовка только о тебе и говорит, а ты даже не собираешься его поддержать в такой важный момент. Мне Анна сказала, что ты на выставку идти не хочешь. Девочки, девочки, охолонитесь, пыталась я до них достучаться по-хорошему, но увидела лишь праведный гнев в глазах голословных обвинительниц и тоже завелась с полоборота. ведь мы перед этим разговором слегка выпили за столом, обмывая мою квартиру. Такое ощущение складывается девочки, девочке, что я невеста, сбежавшая из-под венца. А ни о чем таком и речи не было. Он меня любит, говорите. Но меня Сережка, например, тоже любит. Прошлый мой ухажер. У него до сих пор девушки нет, и что? Я, как мать Тереза, должна им слезки вытирать и умиляться на их любовь ко мне. Может, нам еще в постельку втроем забуриться, а? Как вам такой пассаж? Ириша, остановись. Ну, погорячились мы с уговорами. Действительно, это твое дело», — Стало меня успокаивать Анютка, которая знала, что лучше меня не раздражать. Она была трезвой, потому как из-за беременности не пила шампанское со всеми. Но Марина вовсе не собиралась успокаиваться и гнула с горяча свою линию. «И что ж ты, Ириночка, попользовалась по полной программе, а теперь нашу Володьку турнуть хочешь? Ты его не любишь ни капельки, что ли?» Марина, кто тебе сказал, что я должна питать к вашему Володьке какие-то особые чувства?» «Я его не любила никогда, и от него данный факт не скрывала. Вспомни, когда вы меня с Анюткой уговаривали с Володькой познакомиться, помнишь, что вы говорили? Что никто ни к чему меня не обязывает, и что мне нужно клин-клином вышибить». Тогда мне показалось, что вы обо мне больше заботитесь. А теперь что выясняется? Приоритеты изменились? Теперь Вовочку жалеем? «Не люблю я его». «Не люблю», — сказала я по слогам для непонятливых. «И не хочу даже видеть». Последнюю фразу, высказанную на повышенных тонах, услышали Вадим с Артемом, приоткрывшие в этот момент балконную дверь. «Девочки, что здесь у вас происходит?» «Что за шум, а драки нет?» «Да», — констатировала Анна, разведя руки, — «вот только драки нам не хватает». О чем спор, попытался опять вникнуть в ситуацию рассудительный Вадик, садясь за стол. «Представляете, — опять повысила голос Марина, — она не хочет идти на выставку к Володьке. Но ну, не хочет, значит, не хочет. Не силком же ее тащить», — парировал Артем. «Хотя я считаю, что художника вашего стоит поддержать. Сейчас у него сложное время. Первая выставка». От этого зависит, поверит он в свои силы или нет. Для мужчины это крайне важно. «Давайте все пойдем». «Давайте, давайте», — звучало со всех сторон, и мне ничего не оставалось, как согласиться с большинством, а то, кто знает, отвернутся от меня ближайшие друзья. Но перед выставкой предстояла еще одна запланированная встреча. Созвонившись, мы с Анной и Вадимом назначили время, когда Володя... приедет к ним на квартиру, чтобы забрать для выставки картины. Он пришел какой-то взвинченный, то ли обиделся на меня за то, что я ни за какие коврижки не хотела больше с ним иметь дела, то ли был слишком озабочен предстоящей выставкой, то ли выяснял перед этим семейные отношения с женой Светки. Не суть важно, просто он был чернее тучи, что для него было совсем не свойственно. Я ведь тогда в мае стала с Володькой встречаться потому, что с ним было весело, беззаботно. Как раз то, что нужно, чтобы вывести меня из затянувшейся депрессии. Но сейчас его проблем разгребать вовсе не хотелось. Мне вообще в последний раз показалось, что у него потихоньку стала крыша отъезжать. Вчетвером мы распаковали привезенные Вадиком с дачи картины и папку с рисунками. Разрезали бечевку и сняли полиэтилен — потом холщовые мешки и расставили работу по кругу. Комната, казалось, наполнилась каким-то неведомым светом, исходившим от полотен. Я сразу вспомнила, что именно так загорались у Володи глаза, когда во время наших с ним летних встреч он заговаривал о живопись. Теперь казалось, что этот свет переместился в работы, а его собственные глаза угасли раз и навсегда. От этой мысли меня обдало холодком. Я еще раз взглянула на свое изображение и поняла, что так может рисовать только мужчина, влюбленный в свою модель. Почему-то раньше и не замечала этого или не хотела замечать, чтобы не нарушать видимую легкость нашего летнего времяпрепровождения. Без клятв в вечной любви, без обязательств, без. Все с приставкой и «без». И в наших отношениях мне эта легкость нравилась больше всего. Почему не замечала, или от постоянных просмотров Володькиных работ мой глаз замылился, а когда я не видела их почти два месяца, смогла посмотреть на них по-другому? Не лги сама себе, ты просто не хотела видеть никакого подтекста. Это был очень странный во всех отношениях вечер, Как не пытался Вадик исправить ситуацию и расшевелить Володьку разговорами на разные темы, ничего не удавалось. Постоянно зависали долгие неловкие паузы, которые нечем было заполнить, как будто Володя не слышал нас вовсе. Наш творец таскал с собой кухонную трехногую табуретку, усаживался перед каждым полотном в позе роденовского мыслителя и долго смотрел перед собой. Глядя на это немое жутковатое созерцание, мне уже начало казаться, что он прощается с каждой картиной в отдельности, как с умирающим родственником. Наконец, он отобрал всего несколько незначительных работ, оставив остальные в неприкосновенности. Стоило ли из-за этого затевать просмотр? Или Володя хотел еще раз увидеть работы, которые подарил мне? Или это была неудачная попытка наладить отношения со мной? Даже много лет спустя я не могу ответить на эти вопросы. Анна позвала нас пить чай с тортом, который принес Володя. Напряжение не проходило, а только усиливалось. Аня, по своему обыкновению, щебетала обо всем подряд, без разбора, а Володька молча смотрел на меня с такой грустью, что я чуть не расплакалась. Прощаясь, он обернулся в дверях, посмотрел меня в глаза долгим взглядом. и спросил со всей серьезностью, на которую был способен. «Ирина, ты придешь на выставку?» «Что мне оставалось делать, как пообещать, что приду?» «Больше Володю я живым не видела». Несколько дней я находилась под впечатлением от этой встречи. Меня очень напрягал странный и прощально отчужденный взгляд. Я ходила по улицам, чтобы видеть живых людей, а не возвращаться в свою, теперь свою квартиру, оставаясь с невеселыми мыслями один на один. Чтобы заполнить долгие пустые вечера, я приходила к родителям под предлогом помощи по уходу за бабушкой и уже успели выписать из больницы и перевести в мою бывшую комнату. Мама научилась сама ставить уколы, а для капельниц приходила медицинская сестра. В больнице все было по-другому. А сейчас я вглядывалась в больную, пытаясь рассмотреть знакомые черты и не узнавала. Вместо моей любимой бабули на подушках лежала худенькая, малознакомая старушка, только руки остались те же. Я садилась рядом, брала бабушку Лизу за руку и разговаривала с ней, как будто мы сидим за столом за чашкой чая. Я где-то читала, что даже те, кто в коме, могут слышать и чувствовать. «Здравствуй, бабуля», — говорила я ей, — «Скоро ты пойдешь на поправку. Тебя же выписали из больницы, значит, все будет хорошо. Мы очень тебя любим, бабушка, и ждем твоего выздоровления. Ты ведь не станешь возражать, что мы без твоего ведома поселили тебя здесь, в моей комнате. Тебе здесь будет хорошо». Немного много еще чего говорила, поглаживая сухонькую ладонь, а потом, прощаясь, целовала ее. Я выходила из родительской квартиры и шла в свою, а в воздухе, Постоянно витало нечто, что заставляло сердце тревожно биться. Это было предчувствие неминуемой беды. Сначала мне казалось, что эти предчувствия связаны с бабушкой Лизой, эти улучшения в ее состоянии так и не наблюдалось. Как-то раз, когда она была еще относительно здорова и жила в своей квартире, я пришла к ней вечерком, чтобы навестить. Разговор наш зашел на тему, которой раньше мы никогда не касались — «Бабушка Лиза мне призналась, что если бы в нашем подмосковном городе была церковь, то она непременно бы ходила на службу, и что ей очень не хватает общения со священнослужителем». «Бабушка, о чем ты? Может, тебе тебя Хоть Хочешь, я чаще буду к тебе приходить?» «Нет, Иришенька, дело не в одиночестве. Лет мне много, болезней одолевают. Пора и о душе подумать». «Бабушка, а ты что, крещеная?» «Конечно, крещеная». Когда родилась, обязательно всех крестили. Бывшее церковное здание в нашем городе давно было отдано под макаронный завод, а ближайшая действующая церковь находилась далеко. Бабушке не доехать. Конечно, у моих родителей была машина, на которой ее можно было довезти до храма, но, по-моему, бабушка не хотела им признаваться, а я одна ничем не могла ей помочь. Для меня ее желание было непонятно, ведь по требованию дедушки Петра в нашей семье не крестили ни детей, ни внуков. Тогда так было принято. Нас воспитывали атеистами, и вдруг такое откровение. Мы и креститься-то толком не умели. А за посещение церкви тогда могли выгнать не только из комсомола, но и из коммунистической партии, что перекрывало сразу карьерный рост. Почему-то после бабушкиных откровений, вопреки атеистическому воспитанию, меня тогда, в 1986 году, потянуло впервые в церковь. Как бабушку в предчувствии болезни, так и меня в предчувствии беды. Я съездила на электричке на станцию Удельная, где как раз и была действующая церковь, но, простояв у ограды полчаса, так и не решилась войти внутрь, хотя раньше бывала в церквях не раз. Одни вояжи с родителями по Золотому кольцу чего стоили, но тогда мы заходили в храмы как на экскурсию в музей, не больше. А в тот раз мне захотелось войти не как к стороннему наблюдателю, а как верующий, чтобы постоять перед иконами, помолиться, попросить для бабушки выздоровления. Только я не знала ни одной молитвы и боялась, что меня не выгонят в зашей. Я не считала себя убежденной атеисткой, просто не задумывалась над этим раньше. Просматривая тетради, я обнаружила, что несколько стихотворений обращены к Богу, хотя даты написания говорят о том, что покрестилась я значительно позже. Видимо, бабушкина вера во Всевышнего передалась мне через поколение и водила моей рукой записывающие поэтические строки. «Всевышний Боже, грех мой отпусти, могу ли к тебе с просьбой обратиться? Хоть виновата я, но ты прости за то, что не способна покориться». Платила за грехи свои сполна, ты в наказание награждал любовью, всю душу обескровила она, неистово приникнув к изголовью.